10 направлений, которыми я мог бы заниматься. Образование развивает способности, но не создает их. Вольтер. Теперь я расскажу о второй технологии. Учтите, чтобы добиться результата, необходимо использовать обе. Если вам сложно выявить талант, напишите 10 направлений, видов деятельности, которыми вы могли бы заниматься, в том числе то направление, которым вы занимаетесь сейчас. Затем вам необходимо будет из этих десяти выбрать три направления по трем критериям. Первый. Что отлично получается? Вы это делаете легко, не напрягаясь, без умственного сопротивления, делаете отлично, а значит, лучше, чем хорошо. Второй. Что может принести больше денег? Это значит, что работая по этому направлению, вы сможете заработать больше, чем работая по другим направлениям. Третий, что занимает меньше времени. Занимаясь этим делом, вы добьетесь желаемого результата за минимальный срок. А после этого надо будет выбрать из трех одно направление. Например, у человека способности к технике, но эта сфера слишком широка, в нее входит множество мелких направлений. Автомобили, бытовая техника, компьютеры, технологическое оборудование и так далее. Придется выбирать что-то конкретное. Талант определяет сферу деятельности, а более конкретное направление определяется страстью. Это направление должно ему нравиться. Занимаясь этим делом, он должен получать удовольствие. При этом выбирается оно по трем ранее названным критериям. Если вы знаете, что что-то у вас отлично получается, Если, занимаясь этим, вы чувствуете непринужденность и нет умственного сопротивления, нет напряжения, значит, это и есть ваша сильная сторона. Сильная сторона человека – это то, чем он может заниматься с удовольствием и при этом приносить максимальную пользу миру. Если это занятие связано с бизнесом, значит, надо исходить от этого что за наименьший промежуток времени вы должны оказывать качественную услугу или производить качественный продукт и тем самым приносить максимальную пользу людям. Быть успешным означает служить народу и Всевышнему, внести свой вклад в благополучие мира, улучшить его, формируя позитивные перемены, а в конечном счете принести пользу обществу и конкретным людям. А для этого надо найти свой талант и развивать его. Такие компании, как Apple и Mars, стали успешными как раз потому, что внесли перемены в жизнь огромного количества людей и принесли им пользу своей продукцией. Основа успеха заключается в этом. Вместе с тем вы подаете достойный пример достижения высоких целей. Если вы занимаетесь строительством доступного жилья, вы помогаете людям со средним достатком реализовать мечты. Если вы врач, вы лечите людей и возвращаете им здоровье, а это неоценимая польза. Если вы преподаватель вуза, вы даете знания студентам, которые станут хорошими специалистами, а это уже вполне конкретная польза обществу. Если вы инженер, строите мосты и другие сооружения, вносите позитивные перемены в жизни людей, формируя условия комфортной жизни. Задача каждого человека — принести пользу миру. Если он этого не сделал, значит не нашел себя, поэтому выбирая направление, вы должны думать об этом. Реализация способностей должна принести максимальную пользу обществу, а это, в свою очередь, принесет вам уважение и материальное благосостояние. А для развития ваших способностей и талантов необходимы терпение, настойчивость, упорство и постоянные действия. Даже пророкам требовались эти качества, чтобы донести до людей истину, потому что цели легко не достигаются. Трудности на пути к успеху всегда были и всегда будут. Просто одни их преодолевают, а другие останавливаются в самом начале и сдаются, отказываясь от мечты. Если вы почувствуете усталость или стресс, вам надо будет совершить разгрузку сознания, а для этого вам необходимо иметь личное время. Люди устают даже от любимой работы, если им не хватает личного времени. Это время обычно тратится на размышления, чтение книг, совершенствование мастерства и активный отдых. Когда у вас будет достаточное количество личного времени, только тогда вы сможете активно и плодотворно работать. Все люди по сфере деятельности, в которой они могут себя проявить, делятся на четыре категории. Каждый человек обязательно относится к одной из них. Первая категория – это мастер. Он занимается производством, создает продукт. Например, Билл Гейтс – мастер. Он создал компьютерные программы. Вторая категория – продавец. Он хорошо реализует любую продукцию, умеет общаться с людьми, находить с ними общий язык. Он также является организатором продаж, потому что знает, как можно продать больше. Пример. Стив Джобс. Третья категория – помощник. Это тоже призвание. В мире много людей, которые были чьими-то помощниками и добились высокого положения и богатства. Это их предназначение, это их путь к успеху. Четвертая категория – это бизнесмен. Путь бизнесмена – особенный путь. Чтобы добиться результата, он в первую очередь должен быть настоящим стратегом. Деньги – не самое главное. Главное научиться делиться возможностями. Если у вас хорошая бизнес-идея или отличный продукт для производства, вы обязательно найдете инвестора. Надо просто не сидеть сложа руки, а искать, действовать. Банки сами заинтересованы в перспективных проектах. Главное все тщательно обдумать и изложить на бумаге в виде проекта. Бизнесмен знает, как реализовать хорошую идею и найти необходимые ресурсы, наладить связи и создать структуру, чтобы все элементы в ней работали. В итоге в выигрыше будут все – партнеры, банки, поставщики сырья, розничные торговые сети. Бизнесмен, по большому счету, коммуникатор. Чтобы добиться успеха, вы должны выбрать один путь из этих четырех – тот, который больше всего соответствует вашим талантам. Если вы сделаете правильный выбор, добиться желаемого результата будет легко, потому что вы определите свое призвание. Притча «Простая жизнь». Чиновник, выйдя из канцелярии, взглянул на дворец императора с его сверкающими куполами и подумал. «Как жаль, что я не родился в королевской семье. Жизнь могла бы быть такой простой» и пошел по направлению к центру города, откуда слышался ритмичный стук молотка и громкие крики. Это рабочие строили новое здание прямо на площади. Один из них увидел чиновника с его бумажками и подумал, «Ах, почему я не пошел учиться, как мне велел отец? Я мог бы сейчас заниматься легкой работой и переписывать тексты весь день, и жизнь была бы такой простой». А император в это время подошел к огромному светлому окну в своем дворце и взглянул на площадь. Он увидел рабочих, продавцов, покупателей, детей и взрослых и подумал о том, как, наверное, хорошо весь день быть на свежем воздухе, заниматься физическим трудом или работать на кого-то, или вовсе быть уличным бродягой и совсем не думать о политике и о прочих сложных вопросах. «Какая, наверное, простая жизнь у этих простых людей!» Проговорил он еле слышно.